Глава 44. Пока Ворчаков курил, мрачно облокотившись на тяжелую чугунную скамейку неподалеку от патриаршей ризницы, мимо него сновали посыльные военные и гражданские чиновники. В основном ясские гвардейцы и бойцы из ведомства Лаврентия. Своих немногочисленных людей, включая осназовцев, Никита отправил в город, где им предстояла работа. Настоящий праздник — начнется не здесь и не сразу, сначала закончится парад. Но ребятам надо дать время подготовиться к карнавалу. Он решительно отщелкнул, внезапно начавшую горчить папиросу, и скорым военным шагом отправился через Царскую площадь на площадь Сенатскую, которую надо было пересечь, чтобы попасть в здание окружного суда, где под бдительным присмотром бывшего большевика Берии и разместили до начала парада мятежного патриарха. Сегодня праздник, сегодня он будет стоять на трибуне, сегодня ему будут отдавать честь и кричать словословие. И никто не будет знать, что это в последний раз. Ворчаков решительно нырнул из зноя, уже раскалившейся Сенатской площади, в спасительную тишину и прохладу здания суда, пробежал длинным коридором и наткнулся на вальяжно покуривавшую у окошка Берию, чему несказанно удивился. «Лаврентий, у вас уже все готово и больше нечем заняться?» Берия не оборачивался. Но, как показалось Ворчакову, усмехнулся. И давно. «Только вас, Никита, и ждем. Они там, а я здесь. Так что сейчас докурю и пройдем в кабинет судьи, который я тут...» Без вашего спросу временно оккупировал. Там проведем короткое совещание, и можно будет начинать». Никита пожал плечами. Именно так он все это и представлял. «Рутина? Самое интересное начнется после парада, если, разумеется, не вмешаются господа-большевички. Но даже если и вмешаются, нам только лучше. Наших, тех, кого действительно стоит беречь, в это время на Красной площади не будет» а остальных можно и проредить, для полноты, так сказать, народного гнева. Ворчаков дождался, пока Берия тщательно затушит папиросу в приспособленной кем-то из судейских подпепельницу банки из-под бразильского молотого кофе, и они, не торопясь, прошли по короткому коридору в сторону приемной окружного судьи, где и предполагалось провести совещание.